Глава сороковая. Дракон и драконица. «Слушай, но ну мы же тут уже все смотрели дракон зябко передернул плечами. «А там ничего нет, кроме медведя. Может, пойдем домой?» «Не пойдем», — упрямо повторила ведьма. Она была полна решимости наносить добро и причинять пользу. «Мы еще не все видели». «Но я замерз и устал», — возмутился ящер. «А в лесу искать драконов глупо, особенно в февральском. Мы существа нежные, комфорт ценим». «И что же ты предлагаешь?» – сдалась его подруга. «Полетели в город», – сказал он и поправил шапочку. «Там на центральной площади сегодня угощают чаем и дают представление. Очень интересно, рекомендую. А еще продают петушков на палочках, взбитень и булочки с медом». Ведьма сглотнула слюну и с сомнением покосилась в сторону города. На мгновение ей даже показалось, что ветер принес сладкие запахи выпечки, меда и чая с чабрецом. «А еще орехи в меду и рулетики с маком», — почуяв ее слабину, добавил дракон. «Ну, в город, значит, в город». Ведьма азартно потерла руки и полезла к нему на спину. «Полетели?» дамчу с ветерком», — пообещал ящер, набирая высоту. «С ума сошел? Какое с ветерком? Минус пятнадцать на улице!» «Летим медленно и аккуратно, а я пока буду творить согревающее заклятие». На рыночной площади народу было не протолкнуться. Давали какую-то очень смешную пьесу, и поэтому возле уличного театра столпилось много детей. На специальном помосте сидел король со своей семьей. Завидев дракона, принцы и принцессы начали махать руками, а волшебник улыбнулся и взмахнул палочкой. С неба стали падать редкие, но крупные золотисто-розовые снежинки. Дракон и ведьма заняли стоячий столик в углу площади и степенно пили чай из дымящихся кружек. На площади было теплее, чем в лесу, не более минус пяти. Придворный маг не зря ел свой хлеб. Ведьма втянула аромат свежей выпечки и с наслаждением вгрызлась в горячую румяную булочку. Дракон открыл рот, чтобы укусить свою, да так и замер, На противоположном конце площади у такого же столика стояла драконица в окружении стайки юных принцесс. Перед ними на большом подносе лежали пирожные со взбитыми сливками, а в высокий кофейник было налито сладкое какао. Драконица была завернута в розово-голубой клетчатый плед. — Эй, дракош, ты чего? — заволновалась ведьма и помахала у него перед носом ладошкой. Ее крылатый друг не отреагировал. Она проследила за его взглядом и, понимающе вздохнула. «Так, стой тут и никуда не уходи, я сейчас», – велела она, быстро пробираясь через толпу. «Приглашу к нашему столику. Или попрошусь к их. А пока держи». Она щелкнула пальцами, и на столике перед драконом материализовался огромный розовый букет. Критически оглядев его, ведьма удовлетворенно кивнула и пошла дальше. Друга надо было спасать. А за занавесочкой театра стоял вредный купидон и удовлетворенно улыбался.